Глава 6. Старт дан. В отличие от землян, хординги не страдали комплексом покинутых детишек и вообще не думали о том, что будет потом, после победы. Для них главное то, что происходит сейчас, сегодня. А завтра они подумают завтра. Нет, это не скудоумие и не близорукость. Просто такой образ мышления хорошо вписывался в реалии, среди которых существовали хординги. Так жили и ближние соседи и домининги, и другие племена. И только империя, перешедшая на иной социальный уровень, могла позволить себе мысли о дне завтрашней. Таковы законы развития и бытия. А Хорги с неоступивающим энтузиазмом готовились к войне. Хотя пока вся подготовка сводилась к пересчету и переписи людей, скота, зерна, железа. Елисеев как-то попытался объяснить их стремление к войне неумолимыми законами развития общества, торговых отношений, которых сильнее всего заинтересованы представители торгового класса, как наиболее подверженные завоеванию новых рынков, возможностью использовать излишки производства для создания армии и оружия, постоянным ростом населения, племен, а значит, естественным ростом необходимых владений. Но Адам Зинкер обозвал все это одним словом – «зажрались» и оказался прав. Впрочем, суть дела от этого не менялась. Местом будущего тренировочного лагеря выбрали два огромных поля в устье реки Сальды, что в переводе с местного означает «глубокое». С одной стороны лес, с другой – цепочка небольших курганов. Ближайшие жилища – километрах пяти, зато мимо проходит дорога. Поля находились фактически на границе владения племен Лена Трамп и Ломингарс. Межой служил неглубокий овраг, который по весне заливало водой. Здесь уже с неделю шли работы, строили казармы. Здания с учебными классами, тренировочные площадки, стрельбища, арсеналы, оружейные мастерские, конюшни, склады. На работы каждое племя прислало бригаду строителей, и они успели изрядно вырубить опушку леса. Теперь над лагерем витал аромат свежей стружки, смолы и крепкого пота. Кстати, бани тоже строили. Здесь их называли герни. Может быть, от выражения отдирать грязь. Берди планировал отправить туда первых новобранцев через три дня. Остальные прибудут отдельными группами в течение двух месяцев. К их приходу весь комплекс должен быть построен. Одновременно с этим начались геолого-разведочные работы. На Асринтае перешли специалисты с техникой и оборудованием. Зонд бесперебойно висел в воздухе, проводя дополнительную разведку полуострова. Вместе с геологами пришли инженеры-металлурги, строители, мастера ткацкой промышленности, а также спецы редкого теперь на земле дела, изготовления сбру. Для них пришлось в спешном порядке разворачивать модульный городок, неподалеку от дома, тропара. Бердин уже плюнул на всю конспирацию и объявил хордингом о прибытии новых посланцев Бога. Впрочем, хордингом теперь было не до гостей. Василий только изумленно качал головой, прикидывая, чего стоило Навруцкому найти этих людей, уговорить их, обеспечить секретность операции и спрятать все концы. Пожалуй, впервые до такой степени была продемонстрирована мощь комитета и его возможностей. Тут явно не обошлось без Москвы, а может и не без участия президента. Хотя не факт, что он будет контролировать набор специалистов. Впрочем, все может быть. Кроме того, на Асалентае непрерывным потоком шли контейнеры с металлом, кожей, тканями, инструментами. Все это для цехов и мастерских, которые только предстояло построить. Племена уже получили наказ направить самых толковых и смысленных людей для обучения новому делу а спецам земли, кроме работы по профилю, предстояло стать учителями. Но самыми первыми с земли перешла группа штурными, вместе с Григорием скубецом. Вид у парней был слегка ошалелый от масштабов увиденного. «Я думал, мы тут тихонько, как на Бакаре», признался Сергей, «а тут чуть ли не город целый. А ты как думал? Одни бы мы лет двадцать копались, а то и больше. И на Бакаре теперь не тихо. Кабрук замок достраивает». Баронство обмывает. Собирает гвардию. Там тоже война будет. штурмин только руками развел. Завтра же переправитесь в лагерь. На вас обучение новобранцев. Программы я уже составил, методика есть. План занятий тоже. По ходу будете учить язык, но быстрый. С этим ясно. Но у нас всего пятеро. Адам и Андрей пойдут с вами. Мы там второй станок поставим для прямой связи с землей. Я прибуду позже. А что по занятиям? Спросил Федор Хромов. Насколько я понимаю, ни оружия, ни доспехов пока нет. Лошадей тоже нет. Ничего нет. Вот с этого и начнете. Строевая, физа, тактика. Пешим по конному? Верно. А оружие и доспехи будут чуть позже. Первые партии завезем с земли. С лошадьми сложнее. Строевых, годных под седло, маловато. Но со временем решим. И сколько всего будет новобранцев? В общем, восемь тысяч человек. Что? «Восемь тысяч, повторил Василий, глядя на изумленного штурма. Из них 500 по особой программе, остальные по общей. Поисковики переглянулись. В их глазах отчетливо читался вопрос. Вася не кукупнулся здесь. Знаю, что скажете, усмехнулся Берди. На каждого по 1000 человек. Это 100 обычных групп. Но выхода у нас нет, поэтому работать будем методом последовательной подготовки. Сперва... Подготовим группу помощников из сотни самых толковых парней. А потом они будут помогать нам вести занятия. А где их взять, этих толковых? А, так мы тут не ворон считаем. Работа уже идет. И кое-какой отбор проведен. Одна сотня есть. Она прибудет в лагерь первой. На три недели раньше остальных. За это время надо дать выбранной сотне основу. А потом постоянно гнать их впереди курсы. Лица поисковиков оставались вытянутыми. Не будучи инструкторами, они все же хорошо понимали, насколько сложно подготовить такое количество народа за относительно короткий срок. Бердин настойчиво добавил. Все предусмотрено. Главное, без нервов. Есть цель, есть способы достижения. Остальное – плевое дело. Ну да, пробормотал Рустам варта, Совсем плевое. Восемь тысяч бойцов. Пупок развяжется. Хватит причитать. Оборвал его штурман. Все равно делать придется. «Что сейчас?» «Работать», — ответил бертон «Документы на ваши компы я сброшу. Изучайте, вникайте. Будут вопросы, вечером обсудим». Вопросов хватило, чтобы обсуждать их до утра. Почти до рассвета инструкторы и поисковики, тоже ставшие инструкторами, обсуждали детали будущей работы. Тут же вносились некоторые корректировки, исправления. Но в целом план был понят и одобрен. И парни штурмина. Больше не смотрели на Бердина квадратными глазами. Но от объемов предстоящей работы захватывало дух. Пока они приходили в себя, Берден продолжал заниматься организационными вопросами. А уже утром вызвал Елисеева. Тот тоже всю ночь не спал. Составлял словари для вновь прибывших. «Я отбываю влаги», — сказал Василий. «Начинаем подготовку армии. А ты здесь остаешься за старшего, администратором базы. На тебе...» все орг-вопросы, согласование, координация. На мне? Удивился Женя. Стоп, Вась, я же не руководитель. Хрен знает, что и как делать. Справишься. Больше ставить некого. Навруцкий обещал прислать Глеба или прибыть сам. Но когда неизвестный. А дел полно. Так что принимай командование. И давай без споров. Видя, что Елисеев готов возразить, добавил Бертель. Некогда. Ты общий язык с людьми находить умеешь? Психологию знаешь? Вот и действие. Елисеев, как недавно штурмин развел руками. Зашьюсь. Ничего, разошьем. Главное, держи хордингов подальше от городка. Они, правда, не лезут, но все-таки. Ни к чему нам лишние слухи. А то опять будут думать, кто нас послал и как далеко. Уже не будут. Серьезно проговорил Женя. Все определились. Теперь только провал похода заставит их вспомнить все сомнения и страхи. Но я так понимаю, провал ты не планируешь. Василий усмехнулся. «Вот именно. Так что со стороны хординга никаких подлянок. Они молятся на нас. Вот и пусть молятся. Подальше от городка». Женя махнул рукой и как-то обреченно вздохнул. «Пока имел называется».